557. Гуру. «Время действия тоже урочно. Распознать его час будет чуткостью духа. Ее напряжом, в преддверии сроков сужденных, ибо время не ждет».